Рефлекторная другой вообще. Я что-то не то? Нет, это. Я раньше вот это приводил пример, в шутку все. А тут моя жена как-то консультировала одну семью, и она рассказала, насколько это реально. То есть в семье этот мужчина еще в юности, вот они только начали жить, там вот только молодая семья, и он действительно нашел пакет денег. В период перестройки пакет денег да, нашел. Все, с тех пор он не может работать. Ходит и ищет. Вот это не дурь, не будет больше пакетов, а он до сих пор, я, я вся, всяко понимаю, но так никогда. Но он до сих пор ищет эти пакеты. Или то, что ну, называется… В принципе, в принципе, можно перенести, как бы, на мой опыт, на житейский да, вот если первый заработал на торговле, заработок, да, угу. постоянно пытается при в торговле же найти избыток… Нас туда и тянет. Нас туда и тянет. Да, да, да. да. Это как бы… Сложного пристава. Ну, итак, ладно, пойдем дальше. Угу. Итак, мы все время стремимся туда, где мы были счастливы. Хотя счастье неповторимо. Ну, ладно, итак, с, этим, с этой схемой все uh -huh. понятно, да? Uh -huh. И вот она, она со мной согласилась, да. И у нас есть куча полезных привычек, которые перестали быть полезными. Вот вот про это же спрашивали, uh -huh. да? Uh -huh. Вот, э -э -э, скажем так, мы люди, которые хапнули и зацепили социализм. Uh -huh. И вот особенно это со, с супругой начинаешь разговаривать. Uh -huh. Такие привычки иногда хаха полны. -ха полная. У нас была очень хорошая такая привычка покупать дефицит. Помните, uh -huh. да? Uh -huh. Вообще дефицит. Uh -huh. Да, неважно что. И теперь и первый признак дефицита был uh -huh. что? Очередь. Uh -huh. И теперь, как бы вы ни крутили, но когда вы идете и видите очередь, uh -huh. вы не знаете, что вас толкает. Сейчас в каждом магазине можно купить все. Сейчас един единственный дефицит, дефицит денег. Все остальное купить можно. Но мы автоматически идем в эту очередь. И то сначала занимают некоторые, а потом спрашивают, ну, дают? Ведут, такое, что дают. – Так это? что на эту тему. Да дают? Бунина, к а, а А кто это? Не знаю, на килограмма два. – Ну, да, вот. во-во-во-во. <laughs> ну, сначала в очередь. И закупите побольше. И есть у нас такая привычка. Или есть привычка затариваться на рынке. Mm -hmm. Вот я не знаю, откуда этот стереотип. Я не не как надо съездить на рынок и купить яйца. Я говорю, зачем на рынок? А там дешевле. Я говорю, посчитай, насколько дешевле. Ну, рубля на 4. Говорю, мы с тобой вдвоем едем. Это 20 туда. Это тебе. Да? Это вам. И 20 обратно. Еще вечером Алексей Васильевич Сколько? будет. Сколько вешать Это мы же договорились в прошлый раз. Mm -hmm. За честно на анкеты. Мы еще анкеты вот сюда запишем. Может какие-нибудь пожелания, слова? Хорошо, они не мне, я рассказываю. Да. А вот про этот вечер, вот Т.е. сейчас скажет? Я сейчас на место посажу. Я анкету заполнял, заполнял, даже не пригласил меня на семинар. На что? На семинар не пригласил Почему я? Итак, ладно. анкеты там и две заполняли. О, точно? Извиняюсь. Так, я рассказываю дальше, У -у -у. ты будешь еще перебивать? Нет. Все. я Итак, так, на чем я вот сбили меня с пантовой. Про про, про, про, про, про, про про яйца. Да, про яйца. <смех> я говорю, а теперь посчитаю. 40 рублей, а 40 рублей как раз десяток яиц. Я говорю, конечно, намного дешевле купить в ближайшей Мариэре. Да. <смех> я говорю, и кто тебе сказал, что на базаре яйца более качественные? Особенно в такую погоду. Они же там уже два раза замерзли, два раза растаяли. Но привычка-то все равно тянет на базар. Это когда у нас будет цена в 3 копейки транспорта, да, 3-5 копеек. А можно было на рубль купить дешевле, было. C был смысл. Но сейчас все равно едут подешевле, тратят 50 рублей, чтобы найти на 10 рублей дешевле. И я смотрю на людей. Я сейчас думал, что это мои только жены. Нет! Нет! <с YOUR säga> я ему уже начинаю объяснять. За лень надо платить. Вот у меня рядом в магазине, прям это мультикасс Там процент большой. Я лучше поеду, вот куплю карточку вон в том, там вот карточки НТСовские, они прям по 150 рублей, а не по 155. Угу. Ну, ну, конечно, ты туда поедешь, туда потратишь всего 10-15 рублей, особенно с пересадкой, там 20. А здесь-то, конечно, ты переплатишь целых 5 рублей. Ну, но люди все равно это делают. Ну, делают. Я понимаю, когда опт, Итак, с этим понятно? С полезными привычками. Угу. Более того, есть половина привычек, не то что не полезные, они, как скажем так, социально опасные или социально неприемлемые. У всех мужиков есть хорошие привычки, особенно вот у меня была очень удобная привычка. Сначала занимался рукопашным боем, так потом я все это дело забыл, а потом попал в армию. Вот эти привычки мне очень пригодились. Причем на телесном уровне срабатывает само. Не успеваешь сообразить, как оно срабатывает. И как-то сразу двойной блок и правильный присед, и у него почему-то рука туда улетает. И потом два дня болит тело, потому что оно уже давно отвыкла. Но в двигательном все это движение сохранилось. То это тоже было полезно. Но самое страшное было, когда я пришел из армии. Я-то эти привычки прям уже выписывал. Более того, вот эта привычка, когда я за время службы 10 частей сменил, И 10 раз доказывал, что я не Это было очень тяжело. То есть в каждой новой части есть такой мужицкий термин «поставить себя». И когда тебя проверяют на вшивость «Кто ты? Как мне это достало И вот этот ответ «Кто ты такой? Человек». Вот левая рука – это расстояние вот это. А правая прям как-то вот, как меня друг учил, вот бить от соска, а не от жопы. И вот она почему-то автоматически вот сюда все время сразу, вот уже неважно, днем тебя, ночью, у тебя сразу, так, вот, все. И тут э, я заметил, почему еще работаю в центре реабилитации ветеранов боевых действий. Потому что эта схема работает и на них, и на всех одинаково. Я как-то еду в трамвай, снова рынка вот этот, спускаюсь, вот, вот этот, с моста. Еду в трамвай, неудобно. Думаю, что неудобно-то? Интеллект у меня занят своим, он что-то там вот думает. А неудобно то, что руке, правой тяжело. И я замечаю, что я стою в трамвае. Вот в такой пыль. Носки уже сюда, как положено. Вот. И очень тяжело сумку держать вот здесь. Я думаю, я так оба, а что это я? А рядом разговаривал два здравого панцана. А что уже автоматика сработала настолько а там, оказывается, была фраза, там один, да, тихо, здесь народ, да, я сейчас всех, и тут уже, <hraness> <wegans> и, да, дальше уже все нормально, уже осталось только бросить сумочку, я уже весь готов, а интеллект так ни хрена я не понял, кстати, нет, и все уже выделилось, уже поза принята и так далее. Вот это то, что называется полезные навыки. И вот, допустим, стою я в очереди, где-нибудь Здесь у нас хорошая привычка, еще хорошая, у нас и привычки и телесные, и мыслительные тоже, это что же вот, вот она, эта психика сейчас закладывается, у нас очень хор хорошая привычка есть верить государству, когда он начинает четыре раза в день говорить о реформе, от которой мы не пострадаем, а у нас лежат деньги на что-то отложенное, какая у нас привычка? Правильно. Деньги во что-нибудь вложить, кто во что? Одни в недвижимость, другие в горючку, третьи в подсолнечное масло. Ну, затариваться. У нас у всех, у русских. Вот, сейчас. <свят> и, и никого не переубеди, что затариваться не надо. Ну не бесполезно. Вот у меня жену переубедить. Паша говорит, за три дня до Нового года все будет намного дешевле. Попробуйте это сказать моей жене. Идите потренируйтесь. Я с удовольствием, я лучше издалека послушаю. <свят> и вот допустим, сейчас эти фляги с маслом хороший из -под минералки. Удобно. Ну, а если на самом деле прогнозируется повышение, то Да, пожалуйста. Не, не надо затаивать. Не, но есть повышение как бы рыночное, предпраздничное. Нет, Ну, к примеру, после Нового года бензин будет дороже. Почему его не купить тогда? А он на Да, он, да, да. А он на 10%? Нет, он я сказал, не что стоит за людей. Я знаю, что говорю полезный, навык затариваться. По количеству личных бомб убежищ, то есть по грибов. Мы переплюнем все страны вместе взятые. Угу. Потому что в нашей стране единственное Это карточка уже у меня. Да, слушайте. Приветствуйте. Нет, я сейчас семинар веду, ты Это разные диски. Диск. А, а что хотел? Да, ага. да. Нет, Дим, Дим, Дим. Во-первых, это DVD. Говори это, сейчас, это. я лучше сейчас это Здесь э -э -э видеоспектакль. Ой, Дима, меня нету, я за бардом, Ты Это же можно Я за бардом, Дима. Если ты выглядишь ощущение. Нет, ладно. Нет, слушай, только... Вот. Дадут. тут. Спасибо. Итак, что можно... Это дальше? Да, да. И вот, да, затариваться вообще-то полезно. Мы это проверили и уже не один раз, потому что у меня вот э, одна бабушка, та до сих пор спичками по копейке пользуется. Uh -huh. До сих пор в деревянных коробках, но я уже их давно не видел, а она в деревянных коробках по копейке, которые нормальные коробки, которые можно разломать, и все за зубу поковыряться. Помните, сейчас это, это, это уже не коробки, это так. Фуфет. У меня товарища лодка стоит еще, который брал по 362. По 362, да. Это были. Вот. <свят> <свят> Во -во -во. ну и так, вот эти вот привычки, вот допустим, стою я в очереди. Затариваюсь. Это же стресс обязательно. Же надо мне купить? Надо успеть. И все, я вот после работы там или еще что-нибудь или отпросился с работы. Еще хуже стою в этой очереди. И тут вдруг впереди меня кто-нибудь подходит и покупает без очереди. Mm -hmm. mm -hmm. Какой-нибудь дяденька тоже. А у меня привычки-то какие? <coughs> Бизард очень полезные. Mm -hmm. Да. И у меня появляется такое скромное желание взять этого дяденьку за шкварничек и нежно ему вот с ноги указать, где дверь, чтобы он так еще немножко на ноги оторвал от земли и так вышел быстро-быстро как -то. Причем бывает это желание больше, чем купить. Все, оно, вот оно как раз приоритетнее, намного приоритетнее, же не вам стоял. вот и там выбор только в одном, вот его с передней или с задней стойки, вот, куда я его отправил, у меня все это выделилось вот здесь, но у меня же внутренний родитель есть, И он мне говорит, лоша, ай-яй-яй, дяденьков, нельзя пинать в, даже в попу в магазине. И мой внутренний родитель мне это запрещает. И что у меня выделилось еще столько же, чтобы себя сдержать. Я стою зубами, поскрипываю, настаю А тут впереди меня какая-нибудь бабулька у которой этих полезных навыков как вот у той, которая спички по копейке и сейчас же не говорят сколько в одни руки да, она берет две канистры настоящих не вот этих пятилитровых Она наверное две нормальные за масло. первое мое желание, я же там ребенок когда я только потом взрослый -то, так вот первое мое желание эту бабушку вместе с этими канистрочками сказать ей ты старая столько не проживешь сколько ты масло покупаешь и там, У еще, меня еще, еще обязательно бочка кончится. Да, вот <как> это потом. Да. И вот у меня выделилось, чтобы ее выкинуть из очереди, Здесь еще столько же, чтобы себя тормознуть. <как> а тут как раз вот закон подлости. Я подхожу, на мне масло заканчивается. Если бы я себя сам в торговле не работал. Я бы не знал, что там стоит еще три фляги по старой цене. Она потом даже не вкладывая в кассу их будет продавать по новой, а себе это просто отслюнявливать и все. У меня прям вот желание взять ее за жаброй, вот, но очередь молчит, и я молчу. Это тут вот добавил и еще туда добавил. Угу. Угу. И тут я прихожу домой, а мне моя разлюбезная говорит, ты что не кишлялся. Или еще хуже, еще мне это, я говорю, я выхожу из магазина, это же бабулька еще какая-нибудь. «Сынок, помоги донести, они тяжелые. У меня уже тут вообще всего накопилось, да? Я прихожу домой, и мне жена говорит так, где шляп? Это хорошо, говорю, когда вот тут можно болтать, когда там мало налито, да? А когда налита с горочкой, желательно стол не И что дальше? Ну, пока еще не взрыв, пока просто через край так. В стиле не пошла бы ты. Ах ты подлец и так далее. Почему? Потому что у моей жены тоже накопилось вот это же. Мы же в одной стране живем, да, и ту страну назвали Гондурасом. И поэтому у нас тут накопилось. И мы начинаем играть в игру, только он больше дерьма отыльет. И так, и в конце концов у нее появилось желание, как бы треснула меня сковородочка эта. Но неизвестно, какие у меня привычки сработают. Вот я, мы когда с ней жили первый год, я говорил, ты меня даже в шутку никогда не бей. Двигательный центр срабатывает раньше. Она у меня ходила год в синяках. Она, знаешь, нравилось нравилась ей. Так, по попке мне ударит очень жаль очень <клес> она что же тоже по привычке бьет <клес> то есть она по привычке бьет и по привычке бьет ну вот так awesome. по привычке это бодрились да сюда хорошо. понятно понятно так что с этим делать <клес> вот и куда вот это все девать да вот что с этим делать, <клес> Не делать. и бы. вот она да да и вот она например всех Взяла, да, взяла бутылочку венца хорошего и пошла к своей подруге эмоционально блевать. Называется. Mm -hmm. То есть поплакаться в жилетку. И не говори, кумауса мой муж козет. Вот они там сидят, блюют, а мне что делать? Я начинаю. Что делать-то? Итак, самый лучший выход. Нашли все-таки наркоман. Почему вот это все происходит? Это же весы. Они берут сразу вот сюда. Оп, наркотики. И все сразу ровно и сразу хорошо, каждый кирпич крестом кажется. Так они, может, и вот здесь уже начинают. И потом просто это, это, то, это еще... все Это равно выделяется. Mm -hmm. Мы-то пытаемся вот это куда-то скинуть, а, я же вот еще про что говорил. Ну, сейчас я иду. Некоторые пытаются вот это скинуть, как? Mm -hmm. И вот я выпил. Что происходит, когда я выпил? Это вон, родители взрослые уснули. Mm -hmm. Родаки уехали, а этот ребенок внутри гуляет, вау, шалим. И все, что утрезло на уме, у пьяного начинает вылазить. Ну сюда-то мы укладывали аккуратненько, послойно, да? Это как за праздничным столом. Красивое венцово, красивая первое, красивое… А обратно… Селеслойный коктейль. Да, а обратно всегда винегрет. И все решили не с тем вкусом. Вот сколько я не смотрел, всегда гадкий. И слои не так. И слои не так вот выглядят вообще вот. С этим все понятно, да? И мы на утро просыпаемся, у нас этого еще больше. Бум такой Такое ощущение, что лучше не просыпаться. Некоторые так и предпочитают, что родаки так и не приезжали. Раз они опять уехали. Только приезжали. Раз опять уехали. А потом через неделю, может, забудут. То есть недельный запой. Простой, качественный запой. С этим понятно? Итак, ну, конечно, лучший выход придумали японцы. Да? Они что сделали? Не взяли манекен на начальника, составили в курилках. Прямо удобно. Действительно они перестали болеть. Почему? Потому что оказывается, если мы не сдерживаемся, то нас изолируют. Небо в клеточку, друзья, в полосочки. Если бы я сделал все, что я сказал в магазине, меня бы эмоционально неустойчиво либо в психушку, либо в тюрьму. Правильно? А если я сдерживаюсь, Что происходит? Да, не Нет. Не психушка. Происходит гораздо хуже. То есть, во-первых, у меня напряглись одна группа мышц, чтобы ударить, а для того, чтобы блокировать, напрягается противоположная группа мышц. И начинается статическая нагрузка. А статика выматывает организм больше, чем динамика раз в десять. Как сделать, чтобы человек не мог отжиматься? Он всего два раза может отжаться. Но желательно за 2 минуты. За 2 минуты человек не может отжаться больше двух ой, меньше двух раз. Не может. Вот 20 раз он может отжаться. Более того, он может даже 15 минут отжиматься. 15 минут отжиматься он может так методично и так далее. А вот за 2 минуты один раз отжаться не может падает. То есть статика выматывает гораздо сильнее. Забавно, прикольно, особенно в карате. Там тебя так ставят вот на кулачки, и ты просто должен делай, стоять. Делай, раз. Угу. Нет, ты даже не делаешь, угу. просто стоишь. И тебя начинает вот так вот, угу. тебя трясет. Все. Статическая нагрузка самая тяжелая. И тут начинается, при вот этом противоположных нагрузках, начинается статическая нагрузка. Меня начинают это выматывать. Это раз. Более того, это же выделился эмо эмоциональный фон. Это работают э, железы внутренней секреции, секреции, да? Все гормоны выделяют. А они выделяются в два раза больше, чем нужно. И начинается либо сначала гиперфункция этих желез, а потом, когда они истощаются, начинается гипофункция. Мне же выделилось для того, чтобы действовать, и для того, чтобы противодействовать. У меня, то есть, напряжение в два раза больше, химия в два раза больше. Усталость в два раза больше, плюс, вот это, что делает допинг? даже допинг внутренний наш, он повышает тонус. А тут не просто тонус, он уже гипертонус. Знакомое словосочетание, да? То есть, давленка. А что такое, для того, чтобы вот такую дозу держать, тонуса, Сердце должно колотиться в два раза чаще. Это стенос, активность, кардио, сердце. Стенокардия. Плюс вот это все печень и почки фильтрует. Плюс ко всему этому, для того, чтобы вот так делать, я же должен не перегреваться, ДНК записано, я должен потеть от перегрева. И для того, чтобы как можно медленнее вода стекала, выделяются соли. Заодно и выводится соли из организма. Поэтому организм и вымывал, выделяет соли, чтобы из костей не вымывал, он сам провоцирует. И куда их девать-то? А я-то не вспотел. А в суставы. И у меня что то происходит? Спустя, Ага, начинает похрустывать, что-то поскрипывать. Это, ну, куда-то это все девать надо. Что? Нет, С этим понятно? Накапливается. Ага. Короче. Дальше и, и еще самое веселое. Может, посмотрите поближе? Послушайте. Я а слышу. вы же не гнидитесь. Я говорю, за отсюда плохо вижу. Да. раз уж это. Подсмотрим. Это за отдельную мзду. Опоздание, да, что мне санкции Во, А как еще? дальше? С А? С дальше. а? С них номер самодеятельности Итак, дальше что получается. Самое веселое, самое веселое наш э, позвоночник как устроен? Центральный стол наш. Он устроен как из тюречков, к ним прикреплены ребра, так, а между ними межпозвоночные диски, которые позволяют... Да, и идут нервы, как проводки, которые снимают контроль со всех органов. Так? Из двух сторон стянут мышцами, потому что мы прямоходящие. И эти две мышцы в простом, не на напряженном состоянии держат нагрузку 300 кг на сантиметр квадратный. А когда я психанул, у меня до 500, опа, межпозвоночные диски, опа, и одно неловкое движение, и что-то все по порядку вперед. Ага. И так еще можно там еще всего всего, всего. Короче, если я не сдерживаюсь, меня судят, а если я сдерживаюсь... Ну так вот, удобно. И куда и что делать-то? Вот выход-то, конечно, японцы предложили лупить вот это все. Но у нас это не подойдет. Потому что у нас, это у них все стрессирующие факторы на работе. А у нас все стрессирующие факторы рядом. То есть дома. И у нас внутри есть табу, вот, о котором мы сейчас будем говорить потом. Мы не сможем ударить даже манекен собственного ребенка. Просто не сможем. А на манекенов мужа у нас столько манекенов нету, чтобы сколько ему хочется. Это ж каждый день менять эти манекены надо. Правильно? Это вот так. куда вот справа. Итак, что получается, если этот выход не подходит? Так вот, самый лучший выход нашли все-таки наркоманы. сразу сюда раз, И все, успокоиться. Но организм же очень умная штука, на нем столько трудились. И поэтому организм для чего выделил вот это? Чтобы мы начали приспосабливаться. То есть стресс – это реакция организма на срочное требование приспособиться. То есть приспосабливаться надо, а тут я успокоился. Я приспосабливаться не буду. Что нужно сделать? Он берет гормоны стресса и добавляет. Наркоман берет сюда, тоже добавляет. Организм еще раз добавил, наркоман берет, еще раз добавил. Вот это называется толерантность. Здесь дозу, здесь дозу. Здесь дозу, здесь дозу. Все понятно. И если я даже вот отсюда буду отчерпывать, все равно доза будет расти. Это же надо куда-то девать. И если я побежал на лыжах, или еще куда-нибудь отчерпнул, я, я успокоился. Организм возьмет и добавит. Я опять куда-нибудь стратил, мне возьмут опять добавит. Вот почему. Сначала рекламировали бег от инфаркта, а потом, пока ты идешь от инфаркта, инфаркт идет за тобой. Как только ты побежал от инфаркта, инфаркт побежал за тобой. Потом ты остановился, инфаркт догнал. А так все нормально. Весело, да? Как хорошо, что меня не слышат тренеры ни одни. Убили бы. Uh -huh. Ну я рассказываю, а мне можно же не верить. Я же предупреждал. Мне можно не верить. Вообще более того, даже нужно не верить. Проверяйте на себе. Побегать и побегать. Но доза растет. Кстати, понятно? Что здесь что делает доблестная медицина наша? Ленюм, реланюм, мосидоксины, назипамы и так далее. И здесь доза растет. Сначала по пол таблеточки, угу. потом по таблеточке, потом горстями жрём, и оно не действует. Я что-то не то рассказываю? И дальше что? Ну, вы не наркоман или Или все наркоманы? Смотрите. Это же не пробуйте, это тоже, да? Угу. Угу. Правильно, вы вот этим пользуетесь. А это что? А это радость, победы, награда. Здесь самый вкусный наркотик – это победа. Вот потому мы всегда идем туда, где мы были победители. Потому что победа – это и есть эндорфин, энкефалин и алкоголь. И поэтому для того, чтобы быть победителем, есть экстремальные виды спорта, на них очень хорошо зарабатывать деньги. Потом тут съехал с горы, а -а -а, устоял, у него хлопец, вот это выделилось. Но доза вырастет, и потом ему уже авальмана мало. Надо уже съездить так, чтобы пуст был покруче и еще чего-то. Почему? Потому что лучшие горы могут быть только горы, на которых еще не бывал. Потому что здесь это уже не победа, кайфу нету. Поэтому тоже доза растет. Неважно, чем мы будем заниматься, от чего испытывать победу. Кто-то вот еще из-за чего? Что еще вот это, это полезное фиксируется, правильно? Вот есть полезное? полезно, Поэтому некоторые заедают стресс, но доза все равно растет. И они уже начинают не есть, а жрать. Вот вся Америка заедает стресс. Mm -hmm. Эти кто-то там целый год копит денежки, лезет куда-нибудь, обламывая ногти, обветривая лицо, чтобы залезть на скалу и сказать «я смог это». Кто-то там сплавляется. В ледяной воде башкой по этим по корнями. Вова, ну кто? То есть дальше уже не знаю куда. -то. А дальше уже некуда. Я знаю, кто это. Знаешь, кто это? Я фильм смотрел просто А, Да, он сами в кухне. Ну болезнь. Ну бывает. Нет, это тоже болезнь. Та же самая наркомания. То же самое, только наркотик другой. Есть более приемлемое. Это трудоголики. Почему? Потому что сразу два кайфа. Uh -huh. Во-первых, и поделали что-то. Отгребли вот. Хоть что-то uh -huh. там, Покопали, там, еще что-нибудь. А во-вторых, порадовались. Ой, какие у меня грядочки прямо. Ну вот. Или <coughs> магазинчики. Или mm? магазинчики, за машинки. Легкие не Ну, не важно что. Но доза все равно не будет расти, Растет, растет растет. Есть трудоголики, есть сексоголики и так далее. То есть, мы, мы не эту ситуацию решаем, мы набираем много-много-много маленьких полезных ситуаций, пытаемся взять количество. Мы ведем себя как вот эти вот дети. То есть, когда ребёнка садишь делать уроки, он что говорит? Я пить хочу, я какать хочу, я есть хочу, я пить хочу. Все что угодно, только не делать. А можно я к Сереге сбегаю, вот мультики посмотрю, а потом сделаю? Мама, давай я за тебя посуду помою, а ты математику решишь. Ну то есть все, что угодно, только не это. И что делает умная мама? Она зовет папу. Ну приходит папа с ремнем. И говорит, садись и решай. А эти здесь посышься. Ребенок садится, тупо начинает решать. Точно так же поступает наш организм. Он берет систему кайфа и все выключает. Почему? Потому что вот эти весы, они как аптечные. На них нельзя взвешивать больше 100 граммов. Значит, они уже вот так их начинают колбасить. Первый признак невротической личности – это резкая смена настроения. Итак, он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ёж Он над над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмешь? Так вот, у нас не невротиков, то есть здоровых людей всего 1%. Поэтому расслабьтесь, вы все такие, здравствуйте. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. А то так смотрят на другого. Я-то нет. Нет, нет, тоже туда же. Все правильно, да? – И дальше. Так вот, чтобы мы вот это количество не накапливали, организм берет, этот, этот кайф отключает. Вот этого битком, а это удовольствие не доставляет. Это называется депрессия. Когда едим без аппетита, эрекция есть, но на женщину не тянет же есть, но надо. Вообще ничего. Даже падла водки то не действует. Не вот, вот что вот в этом случае делать? После буду. Ну подожди, подожди, как это. Нет, это все, это? теперь а все, все, все, все, все, все, а Вот, все. До вот до я вы же спрашивали меня. А вы до конца? А вот тут дальше А, а честно, подожди, не, не будет? не будет что? А я не знаю, я думаю, может, следующий семинар? Да, да, да, да, Это, кстати, первый семинар, на который. Самый первый семинар. А про то, что не верить. Нет, а я можно подумать, я что-то сделал. Что нечестно? Что я нечестного сделал? Я честно сказал полчаса, я вам еще это грузанул, грузанул. Да мы то ждали. Должно было начаться нет, с этого было а а тогда не Нет, а чё случилось -то? Нет, я что то что то я сделал. -то. Да, вывод только один, вот это не грузится. Так да, мы теперь это... А, я понимаю, что чисто не там, где не тут, а там, где не село. Это я согласен. Да. Нет, нет, я поняла, надо разрешить ситуацию. А, ну как? Да, да. А как? Вот да, это. Да. Вот yeah. я рассказываю все это 33 часа. Весь семена. Это кратенько. А вы хотите, чтобы вот и вот это, но не успеваем. мы не успевали? Я так думаю, что здесь осталось минуты древно. Uh -huh. Здесь нет, все просто, все просто. Вот работать можно только вот здесь. И первое, что я всех прошу, составить список все, что меня раздражает, обижает, бесит, все что плохо А потом вот что делать с этим списком? Вот а это уже длительная работа. Это уже как как достичь это длительная работа. Но смысл-то такой, что вот это увеличить. Но первый. Вот этого смысла нет увеличивать. Вот это, потому что даже опасно. Да. Оно, оно, оно, оно как бы будет, это компенсаторика. Выход есть только один с этим работать. Да, только с этим Более того, первую по -моему, часть я вам рассказывал как делать это вот составить список вот с этим с этим уже бесполезно вот с этим надо работать составить список что реально что реально не нравится ну то есть а, как научиться относиться к ситуации плохого да? а, а из-за чего И почему мы с пере ним пере переоценивать а Вот это как раз вот этим вот и интеллектом перепрограммировать свой эмоциональный оценочный Конечно, цель получится, чтобы на ситуацию смотреть по-другому и тогда не, да, будет, да. Не, не будет пополнения вот этого, да. правильно? Да. Да. Да. Изменение Вот почему я сказал, что сами здоровый образ жизни когда в университете учился и э, я как раз сутки в эти проработал э, в киоске тогда продавцом работал и был экзамен по экологии и я прихожу сдавать на следующий день экзамен и плохо сдавать в одного Всех-то пока на потоке. Ты-ты-ты-ты mm -hmm. легко, а тут я сижу и начинаешь давать. Я говорю, а любая экология начинается, прежде всего, с экологии вот тут. Ему вот. начинают так вот, как это встер на всякий случай. Он сидит преподаватель говорит, так, вот, не у меня. Он говорит, так, вот, ты где консультируешь? -то? Я говорю, я нигде не консультирую, я в киоске What? работаю. Mm -hmm. А где киоск находится я тебе? Ему плевать. Вот, Что мне нравится, мой преподаватель, мол, говорит, вот-вот-да, вот это да, тут. Вот, это, это. Унушаич, Васильевич, унушаич.